Глава двадцать седьмая. Новая жизнь. Ляля. -ля. Две недели прошло, а кажется, как будто годы пролетели, мотая без остановки день сурка. Всё одно да потом, пробежка утром, работа до потери пульса, иногда по вечерам послушать маму, иногда к Аксинью, уснуть, проснуться и снова по кругу, не замечая, что в квартире напротив живёт тот, кого я всем своим существом ненавижу. Встречаемся взгляд в никуда. «Не вижу, не слышу. Нет его. И меня нет. Больше никаких показательных кривляний, незапланированных походов в кино или еще каких-либо перформансов в сторону мажора Мажоревича. А то, что при каждой нашей встрече за ребрами колет и свербит, так это потому, что противен он мне до глубины души. Ничего отпустит. Однажды. А тут еще и Федор активизировался на полную катушку. Цветы красивые». Жесты щедрые, глаза блестят, когда на меня смотрят. А я не хочу быть стервой и не буду. И сегодня иду с ним навстречу, чтобы расставить все точки над «и». На выходе из подъезда пересекаемся с Сечиным. Он весело болтает с кем-то по телефону. Воркует. А я усиленно представляю себе монашек в трусах, танцующих под Мэнсона И шагаю к калитке, за которой меня уже ждет Федор. Затылок прижигает. Но я только веду головой и твердя себе, что это чертова паранойя. Я на соседа не смотрю, да и он на меня тоже. Все, потрачено. «Привет!» Приветственно улыбаюсь Федору, выходя за калитку. «Привет, Ляль, выглядишь бесподобно». Врет. Я выгляжу ужасно. За последние две недели сильно похудела. Лицо осунулось, глаза потухли. «Спасибо!» Заставляю себя улыбнуться парню. «Едем?» «Ага!» Киваю, и мы садимся в такси, которое для нас уже ждёт рядом. Уезжая, позволяю себе кинуть всего один короткий взгляд в сторону дома. Соседа нет. Плевать. Сегодня мы встречаемся на квизе. Весело. Друзья Фёдора очень умные. И мы берём второе место. Много смеёмся, и я отвлекаюсь от тягостных дум непонятно о чём. Просто живу. Просто кайфую. Спустя пару часов после окончания игры... Многие расходятся, а затем мы с Фёдором и вовсе остаёмся одни. Молчим неловко. Мне неудобно начать неприятный разговор, но меня спасают. Ничего не выйдет, да, Ляль? Понуро склоняет голову парень. Да. А дружить мы хотя бы можем? Вот так встречаться, как сегодня. Зачем? Сердце тебе рвать. Поднимаю глаза и встречаюсь с его потухшим взглядом. Наоборот, штопать. Я переключусь, обещаю. И давить на тебя не стану. Не знаю. Выдыхаю, критически накаляясь и закрывая ладонями глаза. Я знаю. Мы с тобой всегда могли найти. Миллионы тем для разговора. А потом я все испортил, предложив тебе отношения. И сам об этом теперь жалею. Давай отыграем все, Ляль. Пожалуйста. И смотрит на меня просительно, как кот из всем известного мультика. Ладно, киваю. Супер. Радуется, как ребенок Федор, а затем переключается с тяжелой темы, словно тумблер, начиная болтать про поход на следующей неделе, который задумали его друзья. втягиваясь накрученная излучаемым им энтузиазмом, а потом и сама начинаю активно закидывать парня своими мыслями на этот счет. Напряжение отпускает. Мне с ним легко и просто. И я больше не хочу ничего усложнять. И мы не усложняем. Ходим в кино с его компанией, не забывая брать с собой Якси. Играем в боулинге, жарим шашлыки, ходим в аквапарк, где резвимся целый день. Меня почти отпускает. Почти. Пока я в очередной раз не встречу пустой взгляд Сечина. Ненавидя его все больше и больше. Пока окончательно не растворюсь в этом блаженном чувстве. Сегодня я опять видела Сечина с девушкой. Той самой что была с ним, когда я нагрянула к нему в квартиру. Рыжая, яркая, красивая, стройная. И он обнимал ее, нашептывая что-то на ухо, пока я со своего балкона пускала в адрес соседа гром и молнии. Отвернулась. И вся, вспыхивая и потрескивая, пошла прочь в свою комнату. Смотреть на мажоры – это противно. Лучше книгу почитаю. А потом завалюсь спать пораньше. Завтра с утра планировали всей компанией на пляж поехать. Нечего колобродить. Вот так вот. Вот только стоит мне погрузиться в сон, как где-то на периферии сознания я слышу голос мамы. Она приехала и снова уезжает. Вся в любви. Что-то бормочу согласно со сна и желаю ей прекрасно провести время. А затем снова уплываю в сон. Но ненадолго. Какая-то зубодробильная трель вспарывает сознание. И я кулем свалилась с кровати, а потом ползу и спотыкаюсь, пытаюсь добраться до источника шума. Дверь входная. Поспешно открываю, путаясь в замках. Но спустя всего несколько мгновений справляюсь с поставленной задачей и распахиваю Настюш дверь. Замираю, моргаю. Понять ничего не могу. Там Сечин. Нависают, уперевшись одной рукой в стену, а другую засунув в карман домашних брюк. И смотрят на меня в упор так, что до самых костей пробирает и поджилки трясутся. Но чего этому ироду опять нужно от меня? Неужели припёрся ещё раз меня с кислятиной смешать? Да, я всё помню, ничего не забыла. Чего тебе? Бурчу зло и зеваю, запоздало оглядывая свой наряд. Ох, я моё Я в преступно коротких, пижамных шортиках и просторной майке. Без белья. Жесть. Но все вопросы о собственном наряде отходят на второй план. Когда Егор словно робот выдает мне безэмоционально. И только нервно бьющаяся на шее венка говорит об его истинном состоянии. Куки плохо. Поможешь? Ты же типа ветеринар. Мысли тут же со свистом покидают мою шальную голову. Забываю обо всем а затем согласно киваю и бегу за своим врагом, переступая порог квартиры, в которую поклялась никогда больше не входить. Хлоп, это за мной закрылась входная дверь. Ой...